Ваше правда, монсьенёр, устыдившись своей слабости, ответили на это бретонцы. Приказывайте, монсьенёр. Мы готовы отдать за вас нашу жизнь. Подождём, молвил арамист. Как это? Да подождем. Неужели для вас не ясно, что попытаемся мы скрыться, нас, как вы сами сказали, потопят?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 Кивнул головой. Ив нацепил на богор белую тряпку, заполоскавшуюся на ветру. Это означало то же, что спустить флаг.